ЧАСТЬ ВТОРАЯ Герои шли около 5 часов, пока не выбрались из леса, солнце уже взошло. Семеро продолжали двигаться на запад, их не один раз атаковали к Йомо, пока они пересекали две пятых территории воющих демонов. Но когда они вышли к долине, герои столкнулись со следующим препятствием. «Няу! Да она огромная няу! Я впервые вижу, что ты настолько поразительное. По какой-то причине Хан, заглядя на долину, счастливо кричал. Но отлет не винил его, он тоже потерял дар речи, приведя огромного пространства, глаза Моры и и Чама тоже расширились от изумления. Долина перед ними была около 100 метров в глубину и больше 50 в ширину в самой узкой точке, она тянулась с юга на север, и хотя они озирались, так и не смогли увидеть её начало или конец. Утёс, на котором они стояли, резко обрывался, он был покрыт гладким камнем, за который нельзя было зацепиться. На дне долины тянулась бурная река, от которой поднимался пар. Жар доходил даже туда, где стояли Адлеты остальные, и потому воздух был на 5 градусов теплее, чем в лесу. Адлет никогда не видел такой огромной долины. Три дня назад у Вечного Цветка они услышали о долине от Фрэми, но всё равно размер долины превзошёл ожидания Адлета. «Невероятно! Это было выкопано кёма? спросила Ролония, будучи рядом с Адлетом. «Кьяма 300 лет готовились к битве шестью цветами». «Ворить такую долину – не проблема. Все стояли перед огромной долиной, в этом месте никто не жил, Никогда святая одного цветка сражалась с Маджаном, ни его одолели предыдущие шесть цветов. Её называли каньоном Каргика. Тот был одним из командиров Кьёма и вырыл её как самый большой в мире ров. По словам Фрейми, долина разделила территорию воющих демонов на две половины. Чтобы попасть в долину пролитых слёз, ему нужно было пересечь её». Долгое время вид прекрасной долины пленял ребят, но вскоре Мора посерьёзнела и спросила. «И как мы её пересечём? Дгуни скоро заметит что мы покинули лес, и сюда хлынут кьёма окружая нас. Вскоре придумаем. Не о чем беспокоиться», — сказал Адлет и вытащил верёвку из железного ящика на своей спине. Мора взяла один конец верёвки, а Адлет начал спускаться с утёса. После 70 метров жар в воздухе не давал дышать, Адлит не мог больше выдерживать и принялся карабкаться вверх по верёвке, вернувшись на вершину утёса. «Бесполезно, Адлет. Пройти там сложно даже с силой святых». «Холодно», — сказала Фрэмми. «Моста нет, Фрэмми?» «Есть. По одному на севере и на юге. Но думаю, к ним подобраться невозможно. Последователи Каргика будут ждать нас там и тут же избавиться от нас, как только мы появимся». «А другого пути нет, Фрэмми? Какого-нибудь тайного хода? Или долину всё же можно пересечь без моста?» спросила Чама. «В этом не было необходимости. Ведь кёма ходит мостам Не «Это понятно, но...» Чама скрестила руки и склонила голову. Остальные герои думали о способе пересечь долину, но никто так ничего и не придумал. «А хлыст до другого конца не дотянется, Ролония?» спросил Адлет. Ролония с сожалением кивнула. Она могла управлять движениями хлыста из-за своей крови в нём, но даже так она не могла растянуть хлыст как мост, А хлыст был не больше тридцати метров в длину. Даже если добавить у ревку Адлета, этого не хватит. «Твои питомцы не умеют летать, Чама?» — спросил Ханс. «Будь так, Чама бы не беспокоилась. Котсан, ты ведь не насмехаешься надо мной?» — недовольно ответила Чама. «Была бы здесь Эсли, она бы сделала мост изо льда». Горько сказала Мора. Эсли была святой льда, претендентом в герои. Но её убила Фрэми, убийца шести цветов. «Святая льда была первой, кого её убило, именно для того, чтобы герои не могли пересечь долину». Так приказал Дгуней. Холодно сказала Фрэмми. Они ещё долго спорили, но понимали лишь, что своими силами они перейти долину не могут. Кьёма создали ров, чтобы не дать врагам приблизиться, атака в лоб была самой простой, но теперь продвижение вперёд стало проблемой. А ведь прямые атаки были цены своей скоростью. «Может, Каргик куда опасней чем Дгуней?» – подумал Адлетт. Тогда нет смысла и дальше болтать. Разделимся на три группы и поищем путь через долину. Каким бы специфичным ни был план, найдите что-нибудь. Ханс и Мора, идите на север. Я с Ролони и Голдофом пойду на юг. Чама и Фремя останутся здесь и будут следить, чтобы не напал враг. «Похоже, это будет сложнее, чем я ожидала», — сказала Мора. Адлет сделал вид, что всё так и должно быть, и ответил. «Мы легко одолеем этого Каргика, но если тут не было бы самого сильного человека в мире...» «Да вам пришлось бы застрять тут». «Эй, давно ты не говорил, что ты самый сильный в мире, не Сказал Хан с кривой улыбкой. «Потому что все и так знают, что я сильнейший. Мне не нужно постоянно это повторять». «Но так думаешь только ты, адлет раздраженно сказала Чама. «Я в это верю. Я верю, что Аткун самый сильный в мире», сказала Ролония. Адлетт подумал, что так она, видимо, пыталась не злить его. «Я тоже верю. адлет может быть самым сильным». «В каком-то смысле», — добавила Мора. «Не только в каком-то смысле. Я сильнейший в мире!» Возмутился адлет Фрэмми холодно ответила. «Ты говоришь, что ты сильнейший в мире, когда чувствуешь тревогу?» Она угадала, но Адлетт всё равно был возмущён. не а разве ты не влюблена в его беспомощность?» «Нет», — ответила Фрэмми. так ты влюблена в этого дурака?» «Ты раздражаешь». Мора встало между ними. «На это нет времени. Давайте искать проход. Идём, Ханс!» Сказала Мора и потащила его за руку на север. а Адлет увёл Ролонию и Голдоффа на юг, и Фрейми крикнула. «Ролония!» «Да, что?» Ролония испугалась внезапного обращения. Фрейми нагнулась к щеке Ролонии и что-то прошептала. Ролония кивнула, а потом подбежала к Адлету. «Что она тебе сказала?» Спросил Адлет. Они побежали, но Ролония почему-то колебалась. «Эм...» «Она сказала защищать тебя!» Адлет оглянулся и увидел, что Фрейми смотрит на него. Смутившись, Адлет отвернулся и продолжил бежать на юг. «Фрейми Сан хорошая, да?» Сказала Ролония, и Адлет согласно кивнул. для чувствовал, что вскоре Фрейми и Ролония смогут подружиться, но он задумался, повлияла ли Ролония на Фрейми, или причина была в другом. Примерно в то же время около 50 кьемов были в 20 километрах на юго-востоке от героев. Они были на границе леса сломанных пальцев, земля была пустынной, покрытой лишь шершавыми камнями. Горячий воздух собирался под землю и вырывался наружу несколькими гейзерами. Кьёма называли это место «поясом лавы», потому что в десятках метров под землей подземные воды испарялись под действием магмы. Среди почти пятидесяти кьёма был кьёма-амфибия. У него было огромное тело, большой рот, а кожа покрыта камнями. Иногда от его тела поднимал со стороны на запах пар. Было кьёма-обезьяна. Ростом он был с человека, но тело его было ужасно тонким, шерсть его была взлохмаченной. А ещё здесь был милый Кьому, что сидел в центре. Его тело было миленьким, внешность странной, а ноги выглядели, как лапу собаки или белки. «Всё готово на шитание!» — тихо сказал милый Маджин. Его звали Доззо. Он был предателем, что восстал против Маджина и покинул территорию воющих демонов. А ещё он был одним из командиров Кьома. «Сегодня решится наша судьба!» «Каким бы ни был результат, мы будем сражаться, не сдадимся!» Голос Доззу был тихим, он не достигал никого, кроме девушки, что сидел рядом с ним на шитании. «Ты обо мне беспокоишься, Доззу?» — улыбнулась на шитание. «Спокойно. Я ничего не боюсь. Ведь понятно, что мы победим. На шитание. У нас есть голдов. Нечего бояться». Доззу тихо кивнул. «Мы должны сражаться за наши цели, за будущее людей Кьёма!» «Из-за наших павших товарищей!» Сказала на шитание, а потом подняла и вытерла со спины грязь. «Итак все, начнём! Устраните, Чамороса!» С этими словами осуществление плана началось, а на с улыбкой смотрела на окружавших их Кьёма. Прошло 10 минут. «Эй, Аткун! Голдовсон!» Позвала Ролония, Адлета и Голдов, что смотрели вниз с утёса. «Что ты нашла?» Спросил Адлет, в его голосе была тревога, Сколько бы он ни смотрел с обрыва, он не мог ничего придумать. «Нет, не нашла. Но разве не странно?» «Что странно?» «Где все кьёма?» Услышав это, Адлета гляделся. От гуней уже должен был понять, что герои выбрались из леса. Но даже если не так, здесь должны были ходить патрули. Но они никого не встретили, и это было необычно. Адлета вытащил из одного из кисетов фейерверк, что дала ему Фрэмми... Если случится что-нибудь странное, Фрэмми тут же взорвёт такой же и возвестит Адлета и остальных об этом. Фрэмми и Ханс тоже ещё не встретили Кьёма. Это странно, но... Что это? Ролония быстро указала на небо. Огромный Кьёма-мотылёк летел из центра территории воющих демонов. Но он, похоже, летел не к ним. Он просто направлялся на юго-восток как можно быстрее. В ту же сторону летели и раньше. Странно. Адлет склонил голову, глядя на юго-восток. Он понимал, что к Йома там собираются, но не понимал зачем. Дгуней уже мог предугадать, что герои выбрались к долине, и если принять это, то к Йома собирались там по другой причине. В тот же миг Голдов медленно развернулся на юго-восток и направился прочь. «В чём дело, Голдов-сан?» — окликнула его Ролония, но Голдов не остановился. Сначала он шёл медленно, но начал набирать скорость, отдалясь от Адлита и Ролонии. Адлит помчался за ним и схватил за плечо. С ним что-то было не так. «Эй, не твори, что хочешь! Тебе там нечего делать!» И тут Адлет почувствовал, как Голдов схватил его за запястье, его тело взмыло в воздух. Не поняв, что происходит, Адлет спиной рухнул на землю и уставился на синее небо. «Аткон!» Только после крика Ролони он понял, что его откинули. «Да что ты творишь, Голдов!» Адлет оттолкнулся и встал на ноги. «Принцесса в опасности!» «Что случилось? Что с принцессой?» «На шитании. Голдов не ответил, продолжая быстро двигаться на юго-восток. «Стой, Голдов! Объясни! Что случилось с нашитаней?» «Принцесса в беде! Я спасу её!» «О чём ты думаешь? Нашитание враг!» Адлет обошёл Голдов, а в следующий миг кулак врезался в его живот, весь воздух вышел из лёгких. Силы покинули ноги, и он рухнул на колени. «Голдов-сан! Что ты творишь?» Прокричала Ролония, двигаясь к Адлету. Голдов обернулся и сказал им... «Адлет, Ролония, я собираюсь помочь принцессе». «Почему так внезапно?» – спросила Ролония вместо Адлета, который не мог говорить. «Слушайте внимательно, не стойте на моём пути. Я помогу принцессе». Когда они пришли на территорию воющих демонов, Голдов был лишь оболочкой, но теперь в его глаза вернулся свет. Пламя мерцало в тёмном взгляде. «Я пойду один. Не ходите за мной». «Прошу посты, Голдов-сан, что случилось?» «Крикнула Ролония. Обстоятельства изменились. Вмешаетесь? Я и вас убью!» «Убьёшь?» – испугалась Ролония. Адлет заметил нечто необычное. Голдов плакал. Он безмолвно плакал, отвернувшись в сторону, куда направлялись все к Йома. Когда Адлет встал, Голдов уже побежал прочь. Адлет и Ролония могли лишь смотреть ему вслед».